Прова третье О правах и полномочиях. «Куда вы тащите этого орга? И с какой радости?» — поинтересовался я. Сам орг почему-то совсем не обрадовался моему интересу к его судьбе. Даже попытался сжаться, чтобы казаться незаметнее. Но при его габаритах это категорически не удалось. «Думаю, это тебя не касается», — огрызнулся Кайл. Я демонстративно закатил глаза и сложил руки на груди. «Вот что, господин новый эмиссар!» — отозвался я, выделив голосом слово «новый». «Ты тут, конечно, большая шишка, как чири на заднице. Причем вскочивший очень быстро. Вчера еще не был, даже в Ордене не состоял. А на завтра раз — уже эмиссар». Я бросил многозначительный взгляд на сопровождающих его колесников и подмигнул им. Мол, знаем мы, за какие заслуги этот выскочка так резко поднялся. Парни ответили мрачными взглядами. Похоже, завоевать любовь подчиненных Кайлу не удалось. Хотя он вред и вообще старался. Он же тут только ради милисы «Но палач в этом городе пока что кто?» Продолжил я. «Вообще, конечно, Джонас». Но прямо сейчас я временно исполняющий обязанности городского палача. А потому меня это касается. И почему вдруг осведомился Кайл? Я открыл рот, подумал и закрыл. А действительно, почему? Пожалуй, вопросы ареста скорее касаются стражи, чем палача. Но не отступать же теперь. блефовать так на всю катушку. А ты изучи должностные инструкции, посоветовал я. Так что натворил этот орк? «У этого дикаря нет документов», — вместо Кайла ответил один из рыцарей. Приперся в город без пропуска, без разрешения, незаконно». Я удивленно вскинул брови, причем даже притворяться не пришлось. «Ничего себе порядки тут». «То есть вы его арестовали только за то, что он ходит по улицам?» «Один день можно быть в городе без пропусков», — внезапно вступил в разговор саморг. «Я знаю, не тупой. Мы только рабыню продать зашли и уже уходили». «А трактирщик сказал, что ты третий день у него живешь», — возразил второй колесник. «Вот вам и вольный город. Я-то думал, тут все попроще обстоит, но, видимо, воля касается исключительно имперского протектората, а вовсе не свободы пребывания в городской черте». «Загулял я», — сознался орк, шмыгнув носом, — «но уже уходил». «Деньги хоть все пропил», — полюбопытствовал я. Орк кивнул и даже усмехнулся. Видимо, вспомнил, на что потратил и сколько от этого получил удовольствие. Только сейчас я почувствовал исходящий от него амбре. Явно пил и много. По зеленой роже ничего не понять, а вот запах выдает. Но когда живешь в трактире, привыкаешь к таким ароматам. Тем более я и сам не дурак выпить. И вообще, торговля без разрешения тоже незаконна, попытался вернуть себе инициативу Кайл. Вот что ему вообще за дело до этого зеленого нелегала. Видать, пытается все же делать вид, будто работает на благо ордена круга, но его помощникам, судя по выражениям лиц, глубоко плевать. Это вольный город, напомнил я. Круг не имеет здесь прямой власти, потому любые аресты исключительно через стражу. Пойдем к капитану ширам, будем разбираться, или проводим этого типа до ворот, дадим пинка под зад и пускай себе валит в родные степи. Кайл стиснул зубы так, что я услышал скрип. Двое колесников заметно помрачнели, разбираться со стражей им определенно не хотелось. Да и понимают, что правым капитанша признает меня, учитывая, что она вообще колесников не очень любит. «Давайте пинка мне», — заскулил Лорк. «Пните за ворота, я и уйду, я же только эльфику продать заходил». А вот теперь я заинтересовался. Купить эльфику я подумывал давно, хотя размышления были скорее гипотетическими. Но раз уж тут такое дело, надо ловить момент. С Мелисой все равно неизбежно поругаюсь из-за Элейн. Терять нечего. «А где ты ее продал?» — спросил я. «Так это в жидком переулке, с Быру», — сообщил Орк. «Родич он мне, дальний. Надо бы проверить, есть ли у него разрешение на торговлю и проживание в городе», — заметил Кайл. Один из колесников тяжело вздохнул. «Похоже, новый начальник успел их загонять. Ох уж эти молодые идеалисты». «Ведь пробился на должность явно за взятку. Нет же, надо теперь что-то доказывать, как будто кому-то не наплевать». «Я проверю», — пообещал я. «А вы сопроводите орка из города». «И без закидонов». Я гляделся по сторонам, но, как назло, не увидел ни одного стражника. Когда они нужны, никогда не дозовёшься. Зато заметил оборванного пацана с любопытством пялящегося на невиданное зрелище. Махнул ему рукой, чтобы подошел и достал пару медиков. Мальчишка немедленно подбежал, глядя на монеты, как загипнотизированный. «Сходишь следом за этими господами до городских ворот», — велел я. «Простыдишь, выгнали ли они орка. Потом доложишь мне. Я живу в трактире возле рыночной площади. Там еще кружка на вывеске. Еще пару монет дам. А если обманешь, учти, я палач». Мальчишка вытаращил глаза и рьяно закивал. «Теперь Кайл уже не сможет его перекупить». Возможно, у меня легкая паранойя, не так уж нужен эмиссару этот несчастный орг, но лучше подстраховаться. Не хотелось бы остаться в дураках, попытавшись напакостить Кайлу, а то он еще больше нос задирать начнет. Что странно, он ни слова не сказал насчет Элейн. Возможно, я все же недооцениваю этого парня, хоть он и ведет себя по отношению к милисе как влюбленный подросток или герой низкосортной мелодрамы, в целом он не так уж глуп. Во всяком случае, устраивать сцену при подчиненных не стал. Или снова сказался здешний менталитет. В конце концов, упрекнуть меня получается не в чем. В измене рабыни? Ха-ха, три раза. Возможно, он даже и не посчитает нужным сообщать Мелисе. Хотя нет, это я уже размечтался. Ник, ты такой молодец! Обняла меня Элейн, как только колесники вместе с арестантом скрылись за углом. «Ну, я, да», — не стал спорить я, хоть и не понял, за что она меня хвалит. Но девушка тут же пояснила. «Мало кто вступился бы за ворка. А они ведь ничего плохого не делают. Ну, родились не людьми, не повезло. Это же не причина их арестовывать. Не повезло, а ведь могли бы родиться людьми. Я чуть в голос не заржал. Такой милый и наивный расизм не каждый день увидишь. Но для Элейн это норма, не ругать же ее за то, что в этом мире так принято». Хотя такую позицию разделяет не все, ведь откуда-то же берутся полукровки. Собственно, известно откуда, это даже не вопрос. Хотя непонятки насчет сочетания оркских габаритов с человеческими женщинами у меня до сих пор остались. И вообще, учитывая явное физическое превосходство зеленокожих, еще спорно, кому тут не повезло. Впрочем, разница в физической силе компенсируется боевыми печатями. Ничего, да растет еще здешнее общество до толерантности. Надеюсь, случится это уже не при мне, а то ведь взвою. Конечно, расизм плох, но если перестать называть орка орком, менее зеленым он от этого не станет. Во всем мера нужна. Гражданские права отдать не людям. Отлично, вперед. Полностью забыть об их отличиях во внешнем виде от людей и замалчивать эту тему? Да вы с ума сошли. Так ведь можно дойти до того, чтобы называть зомби некрогражданами, вместо того, чтобы отрубать им головы. А вот как тут обстоят дела с человеческими расами, я пока не понял. До сих пор я встречал только европеоидов, Но я и был-то в единственном городе. Хотя при наличии полукровок и чистокровных нелюдей, кто будет обращать внимание на оттенок кожи или разрез глаз у человека? С другой стороны, эльфы и орки вполне генетически совместимы с людьми, раз могут иметь общее потомство. То есть они определенно не другие виды, а именно другие расы. Человекообразный? Или все же и человеческие? Мутации? Наверное, если я хочу больше узнать об этом мире, то надо посетить столицу. Там уж точно найдутся представители любых народов, да и библиотека должна быть. Хотя, кто сказал, будто ее нет в милире, я же просто не интересовался, а город обошел далеко не весь. Но как-то все руки не доходят почитать. То бабы, то пьянство, то зомби, то бабы. «Да, в моей жизни много баб, и я совсем не жалуюсь». «Пойдем в жидкий переулок», — предложила Элейн. Я задумчиво хмыкнул. Проверять гражданские права некоего сбыра я изначально не собирался, а мимолетное желание пойти и все-таки купить рабыню-эльфийку прошло так же быстро, как появилось. Если бы действительно хотел, то давно купил бы. Деньги есть, сумма весьма приличная, хоть и небоснословная, но зачем? Исключительно ради остроухой экзотики и проверки, отличается ли она от человека в других местах? Ой, да ладно. «Ник, ну пойдем!» — потянула меня за руку Элин. «Я ни разу не была в лавке работорговца. Только на городском аукционе, но это не то». Да уж, отсутствие театров, музеев и прочих развлекательно-культурных заведений сказывается. «Куда пойти вечером с девушкой?» Особенно если надоели таверны с гнилой соломой на полу и разбавленным пивом в грязных кружках. Конечно, в лавку работорговца. Пожалуй, тот, кто создаст тут кукольный театр, разбогатеет. Это даже идея, еще и актерам платить не надо, а сюжеты спектаклей можно честно потырить из истории моего мира. Но это же трудиться надо, опять работать. Пожалуй, подкину задумку кому-нибудь другому за процент от доходов. Почему бы и нет? Пожал плечами и я. «Можно исходить. В конце концов, хотя бы посмотрю, что там за эльфийку орки притащили. И где только взяли. Понятное дело, что поймали. И вряд ли у себя в степях что там эльфам делать. Скорее на подходе к городу. Эх, будь я таким рыцарем добра и света в сияющих доспехах, должен был бы эту эльфийку выкупить и отпустить на свободу. Но я кому должен, всем прощаю, а в рыцаре вообще не рвусь. Это ж кучу брони на себя напяливать надо». А у меня ни малейшего желания изображать из себя консервную банку. Разве что это будет броня серебряного стража, но такая мне не по карману. Да и единственную, которую я видел, кто-то спер из сгоревшей лавки кузнеца. В общем, будем посмотреть. Может, правда, куплю эльфику, или арчиху, это еще более экзотично. Хотя, скорее, полукровку, чистокровных орков женского пола я не встречал, но судя по их мужчинам, это будет для меня перебор во всем. Или не куплю. В конце концов, в магазин можно ходить и просто посмотреть, особенно при отсутствии других развлечений. Осталось только вспомнить, как до этого самого жидкого переулка добраться. Я ведь там уже был, проходил мимо. И он действительно жидкий, то есть полный жидкой грязи. Подозреваю, в этом есть заслуга местных жителей, опорожняющих ночные горшки в окна. Так что гулять там с дамой удовольствия мало. Да и туфельки Лейн после этого, боюсь, придется менять. «Ну ничего, значит, потом зайдем к сапожнику. Могу и своей девушке новую обувь подарить. Заодно и Милиси чего-нибудь прикуплю, вдруг меньше обижаться будет. Хотя за подарками для рыжей лучше к оружейнику идти. Нет, точно не буду новую рабыню покупать. На трех женщин моего золотого запаса надолго не хватит. Пойдем». Я взял олень под руку и повел, куда глаза глядят. Вроде жидкий переулок был там, а если нет, изображу разок из себя нормального героя, которые, как известно, всегда идут в обход. Главное, что героических подвигов при этом совершать не пришлось. Хватит с меня на сегодня и спасения орка из тюрьмы.